Глава вторая. Друзья потеряли веру. Саша Ивашова заплела светлые волосы в две косы и с удовольствием посмотрела на себя в зеркало. Поправив воротничок кружевной блузки она пригладила ладонями складки клетчатой юбки. Затем натянула на ноги белые гольфы, послюневила палец и оттерла с кроссовок едва заметные пятнышки. Палец запачкался, и девочке пришлось бежать в ванную, чтобы помыть руки. Накануне Саша договорилась с подружкой Верой Солнцевой пойти в кинотеатр на новый мультфильм. Девочка взглянула на запястье, где поблескивали стразами сиреневые часики. Их стрелки показывали 10 часов 30 минут. Сеанс начинался в 11. Саша пересчитала деньги, их хватало и на билет, и на мороженое, и даже на пирожное. Довольная своими планами, которым ничто не должно было помешать, Саша выбежала на улицу, где уже наверняка ждала Вера. Но подруги не было. Саша разочарованно огляделась и снисходительно подумала. Опаздывает. А потом заметила на лавочке у соседней парадной Витю Куличкина, который был старше подружек на год, и окликнула его. Просто так, на всякий случай. «Эй, Куличкин, ты Солнцева не видел?» Витя сидел, держась руками за край лавочки и подобрав под неё ноги, и покачивался вперёд-назад, как старая игрушка Ванька-встанька. «Исчезла!» сердито произнёс он, не переставая монотонно качаться. «Видишь, я сумка лежит, а она, Солнцева, то есть, отсутствует». Саша поняла, что Витя почему-то совсем не хочет говорить о Вере, хотя все соседские ребята считали их друзьями. Саша сорвалась с места и подбежала к лавочке, на которой дулся Куличкин. Надетая на нём футболка поздоровалась с девочкой надписью «Привет». Витины выцветшие джинсы, явно доставшиеся ему от старшего брата, натянулись на острых коленках. «А это точно её сумка?» — сомнением спросила Саша, придирчиво оглядывая с разных сторон спортивный баул. «Чья же ещё?» — недовольно спросил Витя. Он перестал качаться и повернул к Саше тёмно-русую голову с зачесанным назад чубом. «Верка постоянно с ней на тренировку ходит. Не видела, что ли?» «Видела», — кивнула Саша. «Вроде её, но мало ли ещё у кого есть такие сумки?» И подумала, что приятель сильно обиделся на Веру, ведь он никогда не называл её Веркой. «А ты чего её ищешь? Зачем она тебе?» — спросил Куличкин Сашу. «Мы на мультик договаривались пойти», — объяснила Саша. «На холодное сердце. Говорят, очень интересный фильм. Мама деньги дала. Вера сказала, что после тренировки свободная обязательно пойдёт. Ей деньги вообще на неделю дают, без всяких проблем. Только куда она запропастилась? Ничего не понимаю». «Может, это всё-таки не её сумка? Может, она задержалась в спортзале?» У Саши хватало разных версий. «Давай позвоним в домофон. Может быть, ты её просмотрел, и она сейчас дома чай пьёт с конфетками после тренировки, а ты принял за Веру другую девочку?» Она взбежала по ступенькам на крыльцо парадной. «Нет её дома, и нигде она не задержалась. А я не придурок, чтобы перепутать!» — крикнул ей в спину Куличкин. «Вружка твоя, Верка! Обещала!» — передразнил он. Я её позвала, она даже не оглянулась и сумку свою тут бросила. Что её мама скажет? Точно взгреет Верку. И правильно, и не жалко». Но Саша, не слушая мальчика, набрала на домофоне номер Вериной квартиры. И долго слушала, как возникает и затихают без ответа длинные гудки. «Ну, что я говорил?» Голос Куличкина как-то даже повеселел, возможно, от того, что не его одного расстроила Вера. «Почему ты не пошёл за ней?» упрекнула мальчика Саша, спрыгивая с крыльца. «А вот куда она могла уйти?» «Как я мог пойти за ней?» Витя поднялся с лавочки, и сразу стало видно, что он вырос из джинсов старшего брата. «Тем более она была не одна. Я сперва вообще подумал, что она с твоей мамой. У женщины, с которой шла Верка, одежда, как у твоей мамы, полосатая, пиджак полосатый». «Жакет», — машинально поправила мальчика Саша. «Пиджаки у мужчин, а у женщин — жакеты». «Ну, жакет» согласился Куличкин. «А платье длинное, зелёное, будто из листьев слепленное. А сама эта тётка худая, типа твоей мамы. Поэтому я сел на лавочку. Подумал, Вера сейчас вернётся, да и сумку надо было посторожить. В ней же новое кимоно, которым Верка гордится. ключей мобильник. Это я телефон в кармане ношу». Саше стало неприятно, что Куличкин упоминает её маму. «А тебе что надо от Веры?» решила она увести разговор в сторону. «Ничего» буркнул Витя и, помолчав, неохотно объяснил. «Хотел узнать, поедет ли она на соревнования в Москву. Интересно всё-таки. Может, ты знаешь?» «Собиралась», — вздохнула Саша. «Хотела. Очень». Ребята замолчали. «Ну что, ждать будем?» — спросила наконец Саша. «Очень нужно», — с пренебрежением бросил Куличкин. «Мне больше делать нечего». Носком кроссовки он подцепил под скамейкой какой-то камешек и подкинул его, как мячик. Тот упал на асфальт и отлетел в сторону. Витя сел на лавочку около вериной сумки. «Ведь это очень странно, что Верка не оглянулась», — проговорил он, не глядя на Сашу. «Она шла с этой женщиной, я её громко окликнул, очень громко, а она прямо как оглохла».